Глава 23. Неделя у Ола выдалась напряженная. Вовсю шли полевые и строительные работы. владетель старался успевать везде, не забывая и про личную магическую деятельность. Даже отправляясь на прогулку в окрестностях замка с барбосом, брал с собой кристаллы и на ходу изготавливал амулеты. Чего зря время терять, если можно совмещать приятное с полезным. немного ощутил на своих плечах груз хозяйственных дел, которые в основном вывозила на себе Джиса. У молодой хозяйки владения имелось огромное преимущество перед мужем. Она отлично запоминала людей. Немченко не привык еще к здешним именам и не отличался фотографической памятью на лица. Знал только тех, кто входил в его круг общения. Супруга же умудрялась помнить, как зовут даже последнюю посудомойку. не говоря о мастерах, число которых в замке и поселении к радости попаданца постоянно росло. «Господин!» — смутно знакомый слуга со всех ног бежал к Анду, прогуливавшемуся вдоль недавно разбитого в паре сотен метров от западной башни фруктового сада. «Вас хозяйка потеряла!» «Что-то рано!» — усмехнулся Немченко, посмотрев на висевшее над верхушками деревьев заходящее солнце. «Неужели гости какие-то прибыли?» Он подозвал Барбоса и прицепил за его ошейник поводок. «Не знаю, только госпожа велела вас найти. Я вот догадался, в какую сторону за вами бежать». «Молодец», — похвалил Рабао Он пошел в направлении ворот, краем глаза контролируя парня. Нет, конечно же, мысль о том, что слуга — это наемный убийца, бредовая сама по себе. Но, собственно, Андрей для того и выбирался на одиночные прогулки, не считая хвостатого друга, выросшего до размеров теленка, чтобы спровоцировать пустынника, если тот уже где-то поблизости. Лучше уж встретить его, что называется, во всеоружии, максимально упакованного амулетами, включая восстановительный, и готовым к атаке, чем получить внезапный удар в момент расслабленности. Идея, конечно же, так себе. Джиса, услышав ее, только хмыкнул и покачала головой. Однако ничего умнее пока придумать не мог. Когда он был в отъезде, а супруга занималась делами в лаборатории или хозяйством, то вечерами, сегодня уже третий по счету, направлялся на вечерний променад. Кроме того, цария по своим каналам, ажора Жора через вездесущих малолеток собирали в нагобине любую информацию, сведения, слухи, сплетни о наемнике, решившем выполнить поручение Динобия. Хорошо, когда есть эфирники. Немченко постоянно был в курсе, как идут дела у его разведчиков. И, судя по утреннему сообщению, кое-что узнать им удалось. Все же в портовый город известия стекаются отовсюду. Землянин собрался отправиться туда. Заодно определиться с дальнейшей судьбой своего особняка. Нужны ли ему три городских жилища с учетом того, что он вскоре получит и столичный дом Шеригов? «Ант, барбос!» Из арки навстречу метнулась Мия, которую сопровождал Недлик. Дружба маленькой Олы и мальчишки-раба землянина немного смущала. Но раз Джиса смотрела на это спокойно, значит, ничего необычного она в этом не видит. Видимо, сама в детстве играла с детьми слуг. Пес чуть не вырвал поводок из рук хозяина. — Силен зверь, только и Олрэй могуч. Освободиться у Барбоса не получилось. — Занятия кончились, — спросил он у юных приятелей. Да — Да-да, — ответила Мия, хватая за уши собаку и целуя его в нос. — Там Конворус свернулся, а еще какая-то девка пришла с тракта, ее Рада зовут. Вернувшегося из фожа управляющего нашел в кабинете супруги. Тот, устроившись на диване, заслужил такую вольность, смотрел, как госпожа внимательно читает отчет Лиитака о продажах рейских товаров. девчонку разбойницу, я карантину отправила», — сообщила Джейсон, мгновение оторвавшись от проверки правильности расчетов прихода и расхода. «Разбойницу?» — удивился управляющий. «Это не твое дело, Конворус. Немченко сел рядом с помощником. Что там у нас по основному вопросу?» Дело с поставщиками продукции «Шахт Фош» решилось без очередного личного участия Ола Рея. Проклятие тени, наложенное им на главу гильдии рудокопов, сработало неожиданно смертельно. Такое действие заклинания было необязательным, но возможным. Бедолага, в дополнение к обрушившимся на него несчастьям, очень неудачно упал с лошади, когда возвращался из пригородного имения. Свалился так, что свернул шею. Слуги от растерянности не успели вовремя использовать имевшийся при хозяине лечебный амулет. Новый руководитель гильдии оказался более покладистым, чем предшественник, как Андрей рассчитывал. Теперь рейские шахты получили годовые квоты в размере 120 вазов железной руды и 80-метной. Возможности добычи на четверть больше, но остальное можно и в Нагатин или Керенайд поставлять. Туда дальше везти, зато цены в них чуть больше. Особого упущения прибыли не возникнет. Ажиотажный спрос на дорогущие многоразмерные сумки и кошели не падал. Удовлетворять его Немченко не спешил. Литок всем говорил, что производство этих удивительных полезных артефактов очень долгое, и поставляют их ему издалека. Денег крем сейчас хватало на все, даже без учета находившегося в магическом хранилище. А развернуться на всю катушку они собирались в Далине. Столичная жизнь потребует других расходов, К тому же деньги — это влияние. «Возьми», — Джейса показала управляющему належавшие перед ней свитки. «И иди. Я там подчеркнула, что ты мне должен будешь объяснить подробней. В первую очередь, низкие продажи доспехов, укрепленных магией земли и моих лечебных амулетов. Это еще не все. Завтра, край послезавтра, отправляйся в Медянку. Выясни, куда часть добычи копателей Малахита уходит. «Этим у нас другие займутся», — поправил жену Андрей. «Там не спрашивать нужно, а вначале проследить. Про лечилки же я и так скажу. Первоуровневые и богатых не интересуют, а для других пятьдесят оборов дорого, надо цену снижать до 40». Высокоуровневые целительные артефакты могли изготавливать только адепты жизни. Водники, земляные или смерти, у которых тоже иногда имелись соответствующие заклинания, Могли изготавливать не выше третьего, да и то не всегда. Джиса пыталась создать второуровневые, но пока не получалось. Зато химические снадобья выходили отличными. Спасибо университетским преподавателям, приятелю Эльмию Корону и дорогой теще Ривере Ол её ее уникальным рецептом, позволяющим использовать энергию разных стихий. Не буду я ничего снижать, нахмурил села. Принятая всеми цена. Не хотят брать — не надо. Я тогда амулетами плодородия почвы займусь и укреплением материалов. Второй уровень у них самый востребованный, а лечилки своим бойцам отдадим в счет платы. Конгурс хохотнул. Если у них будет, чем расплачиваться за них. В город редко ездят, так, у кулака все пропивают и на потоскух, прости, госпожа, спускают. Трактирщик поселения Рей Андрей не подозревал, а точно знал от Бурова из бывших бандитов, развернулся на полную. Оказался отличным ресторатором, ательером и немножко сутенером. Очень ловко вымывал деньги из карманов дружинников, мастеров, работников и приезжих торговцев. Налоги владетелю платилось исправно. Желание забрать себе столь выгодный бизнес Немченко не испытывал, и без того имелись свои высокодоходные сферы деятельности. Джейса, не дождавшись, пока управляющий заберет свитки, сама их сгребла и кинула в него. «Мне очень ценно твое мнение, Конворус, но, кажется, я тебе уже велела уходить», — напомнила она. Нитерец кинулся собирать с пола документы, поймать ничего он не успел, с опаской поглядывая на хозяйку. «Насколько бы ни близок был к ее особе простолюдин, нарваться на наказание можно легко». Конвор узнал это по себе, четыре дня назад, чувствительно получив от Оллы Рэй рукояткой плетки по губам за показавшиеся ей грубыми слова. «Все же решил отправляться в Нагобин?» Джиса потянулась в кресле и покрутила головой, затем встала. «Мы ведь с тобой думаем, что пустынник фожа?» «Так и есть, скорее всего», — Андрей поднялся следом. «Только здесь о нем мало знают, ладно». «Пошли, поставлю задачу Орнису, мы, и я поеду уже». «На ночь глядя? Да ночи еще часов пять, да и какая мне разница?» Он спустился вначале с женой в подземелье, где Эльмий продемонстрировал новую партию сонных обезболивающих зелий, незаменимую вещь для костоправов, неважно, людям они правили травмы или животным. Лекари здесь не делились на врачей и ветеринаров. Ненадолго расставшись с женой, Ол-Рэй вышел во двор, где и застал бывшую разбойницу в компании капитан-лейтенанта. Лицерес уже оценил ее боевые возможности и доложил подошедшему владетелю, что они никакие. Иного Немченко не ожидал. Он рассчитывал на другие ее способности — знание леса, наблюдательность и умение выживать в любых условиях. — У вас тут красиво, господин Ант, — поделилась рада своим восхищением. «Я даже мечтать не могла, что стану жить в таком замке». Правильно делала, что не мечтала. Немченко взял девушку за плечи и повел ее к ожидавшей Ол-Ре пятерки вояк, во главе с Орнисом Диком, стоявший возле конюшни со своими лошадьми. «Егеря живут в форте, сюда только наведываются, и ты теперь будешь в их рядах. Лейтенант, вот тебе еще один боец, не смотри, что тощая и невзрачная». «Бери ее с собой на слежку за расхитителями кристаллов. Приглядись, научи всему. Может, и она что-нибудь знает такого, чему стоит поучиться. Да, амуницию ей подбери. Скажешь кладовщику, я приказал». «Хорошо, сделаю», — невозмутимо кивнул старый боевой товарищ. «Кого поймаем и куда?» «Наших отпускай, с ними потом Конворус разберется». «А чужаков тащи сюда, я сам с непрошенными гостями побеседую». Пока Андрею приходилось себя испытывать в роли дознавателя, но письмо десятнику Гурсу уже отправлено окольными путями. Почему-то землянин был почти уверен в положительном ответе бывшего сотрудника тайной службы на приглашение поселиться в Рейе. Не дожидаясь ужина, старая Леура накормит вкуснее, попрощался с Джисой и отправился в Нагобин. Города достиг, когда ворота уже закрывались, для попаданца это проблем не составляло. Он немного задержался в пригородном лесу, угостив Буцефала морковкой. Погода стояла просто отличная, зимние холода давно прошли, а до летнего зноя еще слишком рано. Пришла мысль о пикнике, жалко, что ему не до отдыха, а то по возвращении можно было бы пригласить Джейсу. Пусть не купание в море и загорание, но тоже неплохой способ отвлечься от текущих дел. Из он сразу же перенесся во двор своего особняка. Выйдя из сумрака, неожиданным появлением сильно смутил не с свимпалой, расположившихся в господской беседке. — Умаялись за день, да? — спросил он вскочивших рабов, покидая седло. — А другого места, кроме как хозяйское, для того, чтобы подышать свежим воздухом, не нашлось. Господин, мы... Да шучу я, Фемпа, не бледней. А ты еще родишь? Выразительно взглянул Рей на заметно увеличившийся живот служанки. Не тёк, не стой столбом, бери коня, займись. Выглянувшая в окошко Ганя пискнула и скрылась. Послышалось, как она, что тот школьный звонок оповещает обитателей особняка о прибытии хозяина. Только Алиуре землянин позволил прослезиться и выразить радость от появления господина после долгого отсутствия остальных прервал окриком. — Гвалт прекратили! Будете говорить в порядке, установленной мной очереди. — Алиура, я сегодня не ужинал. Старая рабыня ухнула и кинулась на кухню греметь кастрюлями. Подниматься Андрей не захотел. В кресле возле нерастопленного камина было удобно. и запахи из хозяйства кухарки доносились приятные. Позволил вернувшиеся со двора Фимпали стянуть ботфорты и надеть домашние войлочные боты. «Начнем с вас, друзья мои!» Приняв от царей кубок с разбавленным вином, посмотрел он на брата с сестрой. «Как у вас дела в школе?» Жора и Ганя, ожидавшие других вопросов, немного растерялись, но быстро пришли в себя и доложили, что у них все хорошо. Чинтер подростков поправил. «У Гани, да, а вот Жора опять подрался, на этот раз с сыном владельца тележной мастерской. Я Дубиуча встретил, он мне пожаловался». «Да, и кто кого?» — уточнил Олрей. Я шмыгнул носом будущий великий воин, уже догадываясь, что его ждет. «Хвалю за победу, а за то, что от меня попытался скрыть. Чинтор тебе сегодня всыплет десяток горячих. Ладно, с этим позже. Цари, начинай ты». что узнала и от кого про пустынника, и садитесь, садитесь». В холле, кроме двух кресел, имелись и стулья, на которых и разместились обитатели особняка. Пока они занимали места, Андрей подумал, что продавать нагобинский дом не будет. Зачем? Нужды в деньгах нет, а имущественные налоги здесь небольшие по его меркам. Пусть люди ол живут в хороших условиях, Приятно делать добрые дела, когда это практически ничего не стоит. Его люди уже поели, так что Андрей не стеснялся, когда Алиура накрыла столик на одного. Особенно ему понравился салат из овощей и морепродуктов, приправленный соусом собственного изобретения рабыни. Кстати, землянин научил ее готовить и майонез, просто для вечерней трапезы он был слишком тяжел. Поглощение пищи не мешало слушать рассказы цари и с Ганей. хотя подростки все время перебивали друг друга. Из услышанного выходило, что этот пустынник — какой-то неуловимый и удачливый душегуб, только в нагобине ему приписывали не менее десятка убийств, включая старого одинокого Ола, толь второго, толь третьего ранга. А действовал убийца уже более восьми лет не только по всему восточному побережью королевства, но и в центральных провинциях, и в столице тоже. Заказчики оповещали преступный мир любым способом, что готовы оплатить работу пустынника, и тот сам их находил, обозначая свои условия. Самое неприятное, что услышал для себя Немченко, этот удачливый убийца не оговаривал сроки исполнения заказа. Иногда жертва могла прождать своей участи больше года. Отвратительный расклад, быть в напряжении много месяцев к ряду, попаданец желал меньше всего». Выход один — бросить все дела и начать активные поиски пустынника самому. Нужно посмотреть, насколько фортуна будет благоволить негодяю, когда за него возьмется адепт тени, знающий конспирацию, обладающий мастерством скрытного убийства гораздо лучше. «Тебе бы поговорить с Сиплом», — посоветовала царе. Его люди не только олу выполняли работу, «Наверняка за сведениями о тебе пустынник к нему обращался, пусть и не напрямую». Сиплый возглавлял самую крупную банду в городе, и хотя он не смог забрать себе контроль над портом, проиграв длившуюся почти год битву с объединившимися против него другими шайками, почти вся преступность предместий подчинялась ему. «Пожалуй, так и сделаю», — согласился Андрей. «Возможно, и других авторитетов навещу». — Где обитает Сиплый, я знаю. Ты мне подготовь адреса остальных на всякий случай. — Тут есть опасность, мой господин, — подал голос Жора. — Пустынник может узнать, что вы его ищете. — Взрослеешь, мой мальчик, — засмеялся Немченко в своем новом теле ненамного ты его и старше. — Конечно, узнает, раз такой ушлый. Информация течет в обе стороны. Пусть подергается, почувствует себя не только охотником, а и дичью. От заказа он, естественно, не откажется, зато может начать совершать ошибки. Ты, вот еще что, вместе с Ганей через городских пацанов распустите слухи про мои расправы с Маннеллами и Ниторцами на войне, понятно? У страха глаза велики, надеюсь вывести пустынника из равновесия. Алле, ура, ты, как всегда, бесподобна. На скорую руку ведь делала хозяин, вот на завтрак я вас действительно порадую. Польщенная рабыня теребила фартук. «Только вы уж останьтесь на завтрак-то». «Обязательно», — пообещал Андрей. Отправляться в гости к авторитету немедленно он не мог. Путешествуя в Нагобин, почти растратил резерв. Теперь надо восстанавливать. Так что Сиплый пусть ждет в гости Ол-Рэя ближе к обеду. О чем Немченко и сообщил своим помощникам. «Я могу пойти с вами», — заявил Жора. Ты сейчас пойдешь с чинтером напомнил ему Олрей, а с сиплым я как-нибудь без тебя разберусь. Да, из сегодняшнего дня бдительность усиливаем. Возьми, протянул мужу цари и два амулета. Сигналки, земляна и теневая. У нас же есть, забирая перстни, сказал башмачник. Через час-полтора активируем, как спать соберемся. Тот на царею завязан, а эти ты сам и наш герой Жора активируйте. Одна голова хорошо, а три лучше. Все втроем одновременно среагируете, и меня стихия поднимет. Встретим дружно, если кто-то захочет нас навестить.